267. Июнь 29. -е. Мыслью можно проникнуть везде и всюду. Мыслью можно проникнуть за пределы видимости плотной. Мыслью можно проникнуть в невидимое. Нет для неё ни границ, ни пределов. Сознание чужое открыто для мысли. Это больше, чем чтение мысли. Мысль есть cerodie духа.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 Венцом бытия можно назвать сферы сияющей мысли. Мысли растут как в пространстве, так и в сознании людей. По записи можно увидеть, как разрастается, расширяется и углубляется мысль. Процесс безпределен. Развитие мысли идёт спирально, поднимая её всё выше и выше. Но можно и вниз устремляться, и тогда будут расти мысли тьмы. Свет и тьма основа существования проявленного мира. Мысль есть оружие света. В лаборатории микрокосма человеческого мыслью можно творить чудеса. И уже можно творить чудеса и в макрокосме Вселенной. Сама мысль есть уже чудо. Мыслью творится весь внутренний мир человека и всё, что создано на земле трудами его. Прогресс в любой области знания обусловлен ростанием мысли, а также и углублением и повышением любой специальности труженика. Мало осознано свойство магнитности мысли. Если взять мысли удержать направление в росту, её неизбежен. Формулы ищити и обрящити основана на неприложенном свойстве этого магнетизма. Ищущий магнит находит, просящий магнит надоётся. Стучащий магнит проникает сквозь закрытые дотоле врата сфер недоступных. Невидимые, неосязаемые, могучие силой магнетизма мысли творить чудеса. В мере какой-то каждый может её применить. Но важно удержать направление. И держать его даже подсознательно, когда мысли другие заполняют сознание, но мысль основная работает по задней линии. Сплю или бодрствую? В покое или в труде? Здоров или болен? Счастлив или в горе? Здесь или там? В этом мире или в другом?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 Дерзание мысли сияющей. Что может магнит нам принести, когда весь космос открыт ей, и дальние миры ручательством служат высочайших достижений человеческого духа. К ним устремитесь с мыслью, магнитный из них извлекая нужные вам элементы для строительства жизни на вашей планете. Смело дерзайте. Открыто и доступно всё.